А ежеминутная готовность вступить в бой, отразить удар врага — это состояние можно сравнить только с тем, что испытывали воины в первой траншее перед атакой, когда вот-вот прозвучит сигнал, и все ринутся вперед. Ну а в целом весь общий труд наших вооруженных сил выливается в тот самый подвиг, величие которого мы еще, может быть, и не оценили в полном объеме. Для того, чтобы увидеть что-то великое, нужна дистанция времени. Или еще говорят, истина познается в сравнении. Воспользуемся мудрым советом. Победить врага четырехлетней кровопролитной схватки с фашизмом, отстоять независимость, потерять около 20 миллионов человек ради восстановления мира, это был великий подвиг наших вооруженных сил, всего народа и страны в целом сохранить мир на протяжении многих лет это тоже конечно же новый массовый героический подвиг нашего советского народа и молодежь составляющая большинство в советской армии тоже внесла в это дело свою весомую лепту большие дела требуют благородных поступков а это значит каждый день каждый час открывают широкий простор для дел героических И для молодежи, полной задора и желания проявить свою готовность к подвигу, этот простор распахнут в первую очередь. Учитесь, трудитесь, творите, дерзайте, на то вам молодость дана. И помните всегда, вы добьетесь больших высот в учебе, в труде, в службе военной, если сердце ваше будет согрето светлой любовью к родине. Это любовь и преданность. Есть постоянная готовность, первый шаг к подвигу. Июнь 1945 года. Участники Парада Победы, один сводный полк от каждого фронта, прибыли и разместились в Москве. После четырехлетней траншейной жизни сырых прокуренных землянок, атак и контратак, постоянно витающей рядом смерти, похорон друзей, вдруг сразу столица. Такое испытание радости тоже надо было уметь перенести. Фронтовиков на расхват приглашали в институты, школы, на заводы, в учреждения. Всюду нас встречали цветами, аплодисментами, радостными улыбками, каждый вечер посещение театра, концерта, дворца культуры. Работники театральных касс раскладывали на столах целые россыпи билетов прямо в наших спальнях. Однажды пригласили в школу меня и героя Советского Союза Николая Пруткина. В школьном зале рукоплескали ребята в белых рубашках и красных галстуках. При виде радостных детей у меня почему-то перехватило горло, и я со страхом подумал, «Не смогу говорить, если мне первому дадут слово». Так и случилось. Я вышел к фанерной трибуне и не мог ничего сказать. В зале стояла тишина. Смотрели сотни блестящих, ожидающих глаз, а я молчал. Я не знал, о чем говорить, не ощущал за собой никаких подвигов, а ребята хотели услышать именно это. Я глядел на старшеклассников и думал, совсем недавно был таким, как они. Вот тот длинный паренек похож на Шурика Нестеренко из нашего класса, а этот быстроглазый на Витю Враженова, а белобрысый худощавый на Леню Смирнова. Похоже. А тех ребят, на кого не так похожи нет. Они погибли. Я мучительно думал, о чем же рассказать. И не находил ничего подходящего. Все казалось будничным, тяжелым, неинтересным. Рассказать, что было страшно идти на задание? Но разве можно такое рассказывать с трибуны? Ребят вам как глаза сверкают. Они жаждут дел героических. Так что же, приукрасить, соврать? Я действительно не видел в своей прежней работе ничего подходящего для иллюстрации мужества, хотя я был разведчиком, ходил много раз на задания. Первое, что я решил тогда на трибуне, больше не соглашаться на подобные встречи, дабы не попадать в такое мучительное положение. Конечно, я нашелся, вдруг осенила мысль, разве обязательно рассказывать о себе, и я поведал о боевых делах друзей-разведчиков. После меня выступал Коля Пруткин, он тоже на некоторое время онемел, выйдя на трибуну. Я понимал его состояние, сочувствовал ему и с волнением думал. Видели бы эти ребята Колю в бою. Он был сержантом, когда заменил раненого командира роты. Маленький, рыженький, с редкими порченными зубами. Наверное, много сладостей ел в детстве, подумал я, увидев его впервые. Коля метался на крошечном плацдарме и визгливым фальцетом руководил боем. Там Коля был самым храбрым и отчаянным. В роте уцелело чуть больше десяти человек, но Пруткин, Раненый не раз плацдарм удержал. Коля преодолел, наконец, немоту и, крутнув стриженный под с головой, смущенно сказал. «Воевать, товарищи, оказывается проще, чем про это рассказывать». Ребята поддержали его доброжелательным смешком. Коля заговорил более складно. «После Днепра война пошла веселее». Верите ли, до самого Кенигсберга лопату не вынимал, ни одного окопа в полный профиль не отрыл. Все в отбитых у немцев сидел. Раньше бывало, пока оборону прорвем, карта у командира на всех сгибах протрется. А тут пошло, не успеет новые листы раздать, а мы уже прошли эту местность. Я нервничал. Не то, говоришь, Коля, покажется ребятам война веселым легким делом. А может, не надо мрачать их радостные чистые души?» Рассказ на ребятам понравился, они долго били в ладоши. Потом девочка с косичками, заливаясь алым румянцем, спросила, «Скажите, правда, что умирающие на поле боя перед смертью шепчут имена любимых?» Школьники и педагоги неодобрительно зашикали на девочку, она смущенно защищалась. «А я хочу знать, Я об этом книге читала». Коля ответил не сразу. Я тоже прикидывал, что бы сказал, если бы меня спросили об этом, и опять терялся, не зная, как отвечать. Если по правде, то я не слыхал, чтобы шептали имена любимых, но ведь девочке явно хочется романтики. Ее вопросе и ответ сквозит. Как же быть? Ведь если сказать девочке грубую правду, она может обжечь ее нежную душу. Коля ответил так. Как тебе объяснить, милая, не знаю, умирают люди на войне просто — ударило поле или осколок, и упал человек. А мы дальше идем, нам останавливаться нельзя. Что говорят люди перед смертью, мы не слышим. Кого не сразу убило, те на руках санитаров или товарищей после боя помирают. Ну, о чем они говорят, одно знаю, речи, как это иной раз в кино показывают, они не произносят. Вот у меня на руках друг умирал, пожилой человек, бороду носил, а пришел конец, маму позвал. Больно, говорит мне, маманя. На том и погас. После этой встречи со школьниками я еще раз поклялся никогда больше не ходить на такие выступления. Удирал пораньше из полка, чтобы не угодить в какую-нибудь группу встречающихся. Но судьба решила иначе — пришлось мне всю жизнь по долгу писателя только тем и заниматься, что рассказывать людям о войне, о подвигах, о солдатской доблести и крепком воинском товариществе на фронте и в мирные дни службы. тот далекий день победного сорок пятого года я впервые задумался над тем, как же писать о войне, и, признаюсь честно, не на все вопросы нашел ответы еще и сегодня. Каждый раз, склоняясь на чистом листом бумаги, я вспоминаю своих первых слушателей и затруднения, которые я испытывал, став перед необходимостью рассказывать людям о пережитом. Писать правду? Да, надо писать правду. Но как быть с романтикой, которой тянуло сердце девочки? Как удовлетворить горячую жажду подвига нового поколения? И, оказывается, все это есть правда, романтика, подвиг, реальность. Все это сплетено в единое целое, имя которому сама жизнь. Надо только рассмотреть, где, что и как в ней это представлено. Жизнь — самый лучший источник правды. Вот хотя бы случай с тем же Колей Пруткиным. Когда он прибыл с пополнением наш полк, я не взял его в разведвзвод забраковал с первого взгляда, а он оказался отчаянным смельчаком и стал героем Советского Союза. Наверное, кто-нибудь из журналистов или писателей, описывая подвиг Пруткина, обойдет этот момент в его биографии. Героев принято во всем показывать в превосходной степени. А правильно ли это? Давайте разберем хотя бы один этот случай. В жизни было так. Прибыло в полк пополнение. Бойцы, молодые, только призванные и старые, уже из госпиталей, с ремонта, стояли в лощине кривыми рядами и ждали распределения по ротам. Люди были усталые, неразговорчивые, небритые. Можно ли так писать о пополнении? Это же свежие силы. Обычно о резерве говорят, что люди его составляющие бодрые, рвутся в бой, грудь колесом. Не упрекнут ли автора незнании фронтовой жизни, если он пишет, как сказано выше? Нет, не упрекнут. Если объяснить, что кривые ряды были от того, что шренги повторяли все неровности дна оврага, которым были построены вновь прибывшие, что с целью маскировки от авиации шли они всю ночь пешком, поезда, как известно, Прямо на передовую не подходят. Вот и устали, и обросли бородой люди. Это естественно. Первым по установленной традиции разрешалось подбирать бойцов-разведчику. Я вышел перед строем и спросил, кто хочет служить в разведке. Многим теперь кажется, что весь строй сделал шаг вперед. Так нередко показывают в кинофильмах. А на передовой этого не было. Прибывшие опустили глаза в землю. Что же, так и писать? Или врать строй в едином порыве шагнул мне навстречу. Нет, врать не надо. Следует объяснить, что к чему. И все станет на свои места. Я тогда во враге растерялся и зло спросил. «Неужели все прибывшие трусы?» Мне ответил спокойный, русоволосый, немного сутулый парень. «Зачем всех обижаете? Мы знаем, разведка — дело особое». Вот и сомневаемся, есть ли у нас необходимое для нее качество. Когда я объяснил, каким должен быть войсковой разведчик, четверо вышли из строя. — И со мной поговорите, — попросил Рыженький с порченными зубами солдатик. Шинель на нем была на двоих, таких, как он. Ноги в обмотках торчали из-под нее. Это и был Коля Пруткин. Забраковал я его тогда, а потом все время жалел об этом. Коля был очень смелым, смекалистым и веселым парнем, природным разведчиком. Такой нигде не растеряется. Не случайно он и в пехоте, будучи рядовым, стал героем Советского Союза. Мне кажется, и в романе, и в повести, исходя из жизни, так вот и надо писать о героях. Всякие сверхчеловеки, люди, наделенные сверхъестественными качествами, способны зародить у читателей сомнения насчет своей способности совершить подвиг. А зачем это? Подвиги вершили самые обыкновенные Иваны, Ибрагимы, Арсены, Зои, Лизы. И мне кажется, не нужно делать героическим уделом лиц исключительных. Жизнь этого не подтверждает. Каждый советский человек, если в его сердце горит любовь к родине, если он понимает, в чем его долг перед Отечеством, если он имеет необходимые физические данные и выучку, способен совершить подвиг, когда того требуют обстоятельства. Другое дело, что эти «если» не всегда нажиты человеком, но у большинства наших людей все эти качества есть, поэтому и героизм у нас массовый. На фронте, идя в бой, мы не думали о подвигах и даже порой не подозревали, что их совершаем. Наши дела назвали героическими другие те, кто видел нас со стороны. Не случайно народная мудрость гласит «со стороны виднее». Наверное, надо глядеть на проблемы, явления, отношения людей не только минутным взглядом, но еще учитывать как выглядит то, о чем пишешь, в общем ряду событий дня, кампании, войны или даже эпохи. Это умение приходит не сразу. Не могу сказать, что я уже умею это делать, но стремлюсь к этому. Я убежден, надо писать правдиво, раскрывая простой и обаятельный образ советского воина, который, не думая о героизме, Вершил его повседневно, шел на смерть, защищая свой народ. А если настигало поле, умирал, как и жил, простым человеком, тихо прошептав, «Мне больно, маманя». «Мы все еще в долгу перед таким героем». И пока живы писатели, которые сами ходили в атаки, дрались в рукопашной, били врага на земле, на воде и в воздухе, им надо поспешать с рассказами о том, что ведомо. Те, кто будут писать после нас, а писать о Великой Отечественной войне будут еще не один век. Писать будут с каждым годом более масштабно, открывая и рассекречивая новые и новые исторические подробности – подходя к нашим деяниям с новых точек зрения, с иных высот. Но детали окопной жизни, ощущение солдата, поднимающегося из окопа под стригущие траву пулеметные очереди, сон на ходу, на морозе, во время ночного марша. Почему израненный человек не желал покидать поле боя и тысячи других подробностей лучше знает тот, кто сам побывал в боях? Видел все своими глазами.